Там Бамас, где-то Ксюха, про которую вообще ничего не известно. А еще Платон и остальные парни. Расстался я с красными волками не то чтобы на дружеской ноге. Скорее, с ноги этой дверь захлопнул. Но и Платон мне под ножку поставил, сдав меня глобалом. Сдал или просто отвернулся, не зная, жив ли я вообще. И, учитывая интересы отряда, особо не важно уже. Важно, что дальше. Какие у них цели в составе «Глобал Корп»?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 а дальше его уже приняли в кучу стволов. Я насчитал около пяти десятков попаданий, обугленный от взрыва бок, оторванные лапки и огромную дырку в месте, которой можно было принять за лоб. Мертвых парней-глобалов стащили вдоль дороги и накрыли черной пленкой. «Так себе похоронка, но можете еще вернуться?» Я медленно проехал мимо и притормозил, убедившись, что дальше по дороге не предвидится приключений. Выпрыгнул,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 Так только мелькали смазанные тени. Либо осторожные выжившие, либо какие-то новые виды мутантов, либо новая тактика королевы улья. Дедушка Лу был уверен, что это прихвостнее шакхед. и они эволюционируют, слишком много ей дали времени, и будет только хуже. «Космос, газу подай!» Дедушка Лу положил руку мне на плечо и несколько раз надавил, будто пытаясь меня подбодрить. «Понимаю, что неизвестность порой лучше плохих новостей».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 Я тоже подкрался к углу, но вместо того, чтобы слушать, пальнул на голос и, похоже, попал. И пока там ныкались и вопили, схватил боковое зеркало Лэндровера и с хрустом вырвал его. Ответка из нескольких коротких очередей застала меня уже за углом, обсыпая пылью и прочертила осколком царапину на щеке. «Зачем?» — дедушка увжался в стену. «Теперь точно не договоримся!» Царян, нервируют они меня!» Я пожал плечами, а сам подумал... Не жажда ли крови паразита делает меня торопливым и безрассудным? Дед не ответил. Только стал трясти пальцем на улице у меня за спиной и выпучил глаза. Сзади потянулись мертвяки. И, в отличие от нас, совершенно спокойно пересекли простреливаемую площадь. С крыши даже послышались улюлю конья. Еще и ставки, небось, делают, уроды. Первую волну зомби я, как в тире, разобрал из револьвера. Ко второй же присоединился Али.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 Невольно залюбовался фламинго. Тело на взводе, будто черная пантера перед прыжком, но спокойно. Крутит в руке мачете. готова любого, хоть зомби, хоть человека, на части разобрать. Вот только против пуль это не поможет. Выберемся, если... Тоже ее на огнестрел пересажу, как Али. Дедушка Лу мастерит белый флаг из своей футболки. Уже оторвал кусок и прикручивал его к стволу Мосинки. Ню-ню, дипломат.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 Татуировка начала пульсировать, стараясь удержать меня в реальности. Нет, рвать зубами броню я не собирался. Перед глазами проскочила трехмерная модель нашей пирани. Вот здесь дверка плотно закрывалась. Вот здесь как раз в бойницу кто Риммингтона пролезет. А здесь, если сковырнуть, то... Я построил в голове траекторию. Рывок, ковырок, выстрел, проскочить под днищем, выскочить с другой стороны, уходя с линии возможного обстрела.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 Только по инерции шатнулась, когда крекнули тормоза, а потом всю кругу залил звук клаксона, быстро сменившийся на вопль. Кофма, фука, фывой, не стреляй, Катька, брат твой не непучевый в девь!